Глава 17. Признаться, я давно не чувствовала себя так странно. С одной стороны, было ужасно лестно, что такие знаменитости, как Фениксы, вдруг снизошли до разговора с простыми студентами, а с другой, мне бы, например, очень не хотелось отвечать на некоторые вопросы и давать объяснения случившемуся. К счастью, у нас был Ник. который, как настоящий мужчина и лидер тройки, взял на себя смелость принятия решений, а затем приглашающим жестом предложил гостям присесть. Фениксы молча расселись. Мы тоже нашли куда устроиться, и вот после этого наш Макс спокойно и обстоятельно рассказал гостям обо всём, что они пожелали знать. Вернее, повторил им ту же самую версию событий, которую несколькими днями ранее мы выдали для Ларуна. О том, как провалились на нижние уровни, буквально возле самого входа, как встретили своих первых зомби, как отбивались от здоровенных крысюков, Пиявка неприятно удивился Эртнородо, когда Ник дошёл до этого эпизода. "И вы втроём её уничтожили, отделавшись лишь парой царапин? Местные твари не боятся огня". Пожал плечами Нашмак Поэтому я решил, что будет логично попробовать ее сперва обездвижить. Она смертельно ядовита. Оценивающе посмотрел на него ведьмак. Мы знаем. Но эликсиры Нель позволили мне продержаться до прихода целителей, а там Эртодалея помогла. Травница? Также оценивающе глянула в мою сторону магичка. Я молча кивнула. Полезное умение. Неожиданно похвалил меня Эрт Нородо. А совенно для мест, где магия не работает. А разве такие бывают? простодушно спросила Ланка. Феникс дружно усмехнулись. Чем старше скверна, тем хуже в ней действуют заклинания, а в долине Нолрох нежить существует уже много столетий, так что вам крупно повезло её разбудить и при этом уйти оттуда живыми. Как скверна, совершенно искренне апешила я. Там, где обитает нежить, Всегда рано или поздно формируется полноценное пятно остро глянул в мою сторону Эртнуродо. Колдунье стоило бы об этом знать, прежде чем собирать в дорогу набор эликсиров. У Ника и Ланки одновременно вытянулись лица. Но это же неправильно. Неужели императоры и академия позволяют существовать полноценной скверне? А над чем ещё вам учиться, хмыкнула Эртатария. друг на друге по окнишкам с картинками нет детишки так это не работает до тех пор пока вы не нарвётесь на упыря или зомби никакие учебники не подскажут вам как себя вести теория это одно практика совершенно другое голые знания ничего не стоят если они не подкреплены опытом только вот так в бою учась на своих собственных ошибках вы постепенно отрабатываете эти навыки и учитесь нормально сражаться. А если бы не лабиринт, то вчерашних студентов ещё в самом первом бою хоронили бы пачками. Вы, кстати, знаете, почему мы уносим с собой тела погибших? Вам кураторы говорили, что происходит в скверне с мертвецами, а если их не забрать. Мы почти синхронно кивнули. лишнее тело. Вот вам, считай, почти готовый зомби или скелет, чего уж тут непонятного. Само собой это скверно, тихонько фыркнул ведьмак. Большая, старая, только уже ослабленная, присмерившая и, разумеется, тщательно контролируемая одним занятным артефактом. Кстати, Ларун сказал нам, что вы надгнулись на повелителя. Это правда? Какого ещё повелителя? насторожилась Ланка. там был только лич. Следом за ней нахмурился Ник. Два лича ради справедливости, поправило его я. Одного мы по глупости убили, а второй, ну, от него нам повезло убежать. Фениксы оглядели нас с недоверием. У него была корона. Да, кивнули мы почти одновременно. У обоих опосах. У первого лича скорее был не посох, а скипетр. С сожалением вздохнул Ник. только ланка его сломала, панель потом потеряла обломки. А вот второй, да, у него при себе вот такая здоровенная штуковина была, вся в золоте, да ещё и с камушками на боках. Это что же? Повелитель создал преемника или у скверны нашлись силы, чтобы обойти защитное заклинание? Вдруг нахмурилась Эртатария. Где, говорите вы, его нашли? Мы честно рассказали про зал-ловушку. А второго также беспокойно уточнил её брат а когда я описала зал со светящимися колоннами и помещение куда меня угораздило заглянуть надолго задумался тогда как эрта тария тревожно забарабанила пальцами по столу странно всё это наконец озвучил их общее мнение колдун два повелителя да ещё и на разных уровнях разве что они были умышленно изолированы друг от друга Но зачем, резонно заинтересовалась магичка. Чем больше повелителей в одном месте, тем проще сохранить пятно. Зачем выводить одного ближе к поверхности? У вас были перебои с магией. Неожиданно обернулся колдун и пристально уставился на Ника. Тот, почесав затылок, не слишком уверенно кивнул. Пожалуй, что да. полностью не пропадало, но в какой-то момент концентрироваться на заклинаниях мне приходилось заново. У меня так же, призналась я, до того, как вы встретили первого лича или после. Вроде бы после, и часто, ну, раза 3 точно. Значит, минус 3 уровня, задумчиво пробормотал Колдун. Занятно, что ваше появление спровоцировало создание спонтанных порталов. Невозможно отрезал Орен Энтария. Ты же знаешь, артефакты глушат надёжно, и он не сломан. Значит, порталов там быть не должно. Не должны, но всё-таки были. Так же задумчиво кивнул Эртнородо. Только это может объяснить, как ребятки сумели добраться до шестого уровня. Ключа-то у них, я так полагаю, при себе не было. До какого, какого уровня дружно выдращились мы? Шестой уровень это место, где обитает повелитель скверны, любезно пояснил ведьмак. Мы его нашли и благополучно заперли в том зале, откуда он вылез вместе со свитой. А вот место, где вы наткнулись на первого лича, мы так и не смогли обнаружить. И это при том, что с магическим ключом нам доступны все уровни без исключения. А сколько их там всего? осторожно полюбопытствовал Ник. Мне когда-то говорили о сини. На самом деле, их девять, поморщился Эрттария. Но ниже шестого мы не ходили, добавила его сестра. В старых сквернах бывает и больше. Вот только нижние ещё лет 300 назад надёжно опечатали, да и повелители оставили всего одного. Зачем, рискнула снова влезть Ланка. Повелитель это ядро скверны. Пока он жив, скверно растёт и развивается, лишая её ядра, и она превратится просто в большую, населённую всякой мелочью язву. А если оставить как есть, то рано или поздно она породит нового повелителя, и тогда это место снова станет опасным. Во всём этом, как вы понимаете, есть и плюсы, и минусы. Полноценная скверная империя не нужна. А вот будучи ослабленной Она уже не так опасна. Пока повелитель спит, он не может ни увеличить свиту, ни породить новых повелителей, а скверна засыпает вместе с ним и просыпается лишь тогда, когда в неё попадают живые, добыча и расходный материал для создания новой нежити. На этом как раз и построено ваше обучение. Управляющий артефакт следит лишь за тем, чтобы слабым студентам не доставались слишком сильные противники, сообщил Орин в мгновение, опередив сестру, за что заслужил укоризненный взгляд. Лишние смерти никому не нужны, поэтому сложность прохождения лабиринта никогда не бывает одинаковой для каждой тройки, испытание своё. А повелитель, если его не потревожат, может спать столетиями, до тех пор, пока кто-нибудь не снимет охраняющие печати. Когда мы пришли, печати были вскрыты. Тихо напомнил Ник, когда фениксы замолчали. Взломанные, нет, именно вскрыты. А двери были повреждены позже, когда мы случайно разбудили Лича. Еще одна странность, кивнул Эрт Нородо. Сперва вас вдруг утягивает на нижние уровни. Потом вы попадаете в самый центр скверны. Вы ничего необычного там не видели, ничего странного не встречали. Ник Сланкай быстро переглянулись, а я, когда на мне скрестились взгляды Фениксов, честно признала: лично для меня там все было странным. Зоомбиски, лед и ловушки, даже тот первый лич, не говоря уж о втором и его свите. И из мы протянул Ведьмак. скривившись словно хлебну прогоркшего пива, мерзкие твари, неутомимые, меняются как захотят. Зато их изменчивыми и обозвали. То в людей соберутся, то в зверей, то в какую-нибудь помесь. Вы что-нибудь заметили перед тем, как они застыли? Какой-то отблеск магии, может, звук, свет? Эм, нет, ничего такого не было. Не говорит же про магию крови. Может, всё-таки артефакт забарахлил, а потом спохватился и исправил ошибку, негромко предположила Эртатария. Всё же агрегат старый, мог и впрямь выдать какой-нибудь сбой вроде того, на который нас вызвали в прошлый раз. Нала пристально посмотрел на неё брат и раздельно добавил: "Не сейчас". Ах, простите, спохватилась магичка от чего-то стрельнув глазами в сторону Ника. Но появление второго лича всё равно не укладывается в голове. Если Скверна умудрилась породить ещё одного повелителя, то почему он был так слаб? Если он успел создать свиту, то почему так легко сдался? Почему наконец даже не попытался освободить второго? Для нежити усиление Скверны первоочередная задача, а лич повёл себя так, словно и не собирался этого делать. Может, это не повелитель? предположил ведьмак. Да, а Скипитр тогда откуда взялся? Хотел бы я на него взглянуть, обронил Эрт Нородо. Жаль, что нам он на глаза не попался. Быть может, это помогло бы понять, с чем мы действительно столкнулись. Отличи, остались какие-то вещи. Нет, хором заявили Ника и Ланка. Что с его останками рассыпались в пыль, добавила ведьмачка, когда я отдала Нель его руку. Костяк просто взял и развалился. Надо же! Неприятно удивилась Эртатария. Значит, и впрямь повелитель? Только они рассыпаются в прах, если лишить их темного артефакта. Единственное объяснение, которое у меня есть по данному поводу, это то, что вы могли норваться на новорожденную тварь. Первое время они довольно слабы, даже свиту поначалу не создают, а призывают изношестшиеся по близости нежити. Тогда их несложно убить. В первые несколько лет такие твари почти не отличаются от нищей нежити, но вообще-то это большая редкость. Обычно они годами возревают на нижних уровнях, и их очень хорошо охраняют. А вы, получается, просто мимо проходили и по закону подлости умудрились её освободить. Может, оно и к лучшему, проворчал ведьмак. Годиков через пять лет мог вылезти не вовремя и кого-нибудь убить. А так нет повелителя, нет проблемы. Хотя ректору все равно придется отписаться. Пусть устраивает проверки почаще. Мы же не все углы осмотрели. Мало ли кто еще там успел народиться за эти годы. Я осторожно кашлянула. Простите, Эрте, но я слышала, что повелители не столько хозяева скверны, сколько хранители артефактов. Тех самых короны и посоха, ну или же скипетра, что якобы в них заключена сила скверны. Кто тебе об этом сказал? Резко повернулся в мою сторону колдун. Я нервно дернулась щекой. Эрт Ларун, но ну, не знаю, правду сказал или нет. Правду. После долгой паузы и не слишком охотно признал Эрт Нородо. На самом деле, изначально скверна порождается именно темными артефактами. Есть мнение, что, собственно, с них и начинается ее возревание. Но кто их создает и распространяет по миру, мы не знаем. А единственное, что нам известно, это то, что на чистую землю они не могут воздействовать. Сперва туда нужно захоронить семена, вроде тех, что уничтожил сегодня на поле жрец. И вот, когда они осквернят хотя бы один кусочек земли, тогда и становится возможным дальнейшее хм, заражение. Ливан, предупреждающе протянула Эртатария. Тебе не кажется, что детям рано знать такие вещи? Но её брат неожиданно не согласился. Эти дети выжили там, где другие спасавали бы сестрёнка. Ты много знаешь троик, которые, нарвавшись на зрелого повелителя, сумели бы от него уйти. Эрта недовольно сжала губы. Это не их заслуга, если бы его не остановили. Ты, разумеется, права, но все же согласись, они прошли на удивление далеко и выбрались, причем выбрались все трое. Это о чем-то договорит. Брат и сестра скрестили взгляды, словно продолжая спорить, только уже молча. Но потом Нала неохотно кивнула, а Ведьмак удовлетворенно хмыкнул, тогда как колдун снова принялся нас расспрашивать. А когда мы с Ланкой рассказали, как выбрались из того зала с колоннами, и как дотащили Ника до выхода, недоверчиво покачал головой. Говоришь: "Причувствие было, да ещё и не единожды". Я неловко отвела глаза и промямлила что-то вроде того: "Как ты его ощущаешь? Что чувствуешь, когда оно срабатывает?" Неожиданно заинтересовался ведьмак. "У тебя бывает прозрение? Может, ты что-то видишь?" Слышишь? Нет, Эрт, мне просто становится холодно и как-то не хорошо. В такие моменты мне сразу хочется отвернуться и убежать как можно быстрее. У тебя в роду были оборотни? Также неожиданно подключился к расспросам Эрт Нородо, заставив меня удивленно вскинуть брови. Нет, конечно. А правицы в семье встречались? Не знаю, мои родители не вернулись из скверны, когда мне не было и 2 лет. Но бабушка не говорила, чтобы WhatsApp был такой дар. Мама Магея вообще не владела, ведьмочка я она стала, не благодаря, а скорее вопреки всему, в том числе и желанию бабушки. И даже в академию поступила лишь по причине редкостного упрямства. Вот как. Что ж, ладно. Отступился эртнородо. Так да другой вопрос. Что за заклинание ты сейчас используешь? Блокиратор, насколько я вижу, всё ещё активный, но твоя аура всё равно показывает чуть большую ширину, чем нужно. Я откровенно заколебалась. Так что, прищурился Колдун. Нелги мне, девочка. Я вижу ауры гораздо лучше, чем ты. Прозрение неохотно призналась я, а Фениксы дружно присвистнули. Опа, поражённо выдал ведьмак. Прозрение на четвёртом курсе. Как интересно, неопределённо протянула Эртатария. Скорее забавно, хмыкнув в бороду Эртнородо. А ещё очень смело и через чур безрассудно для такого слабого дара, как у неё. Хотя тот факт, что девочка всё же сумела овладеть заклинанием, говорит о хорошем потенциале. Как ты его привязала? Воспользовалась магией крови? Я у Грюма промолчала. Это было смело вдвойне. Совершенно правильно расценил мою реакцию Колдун, хотя, конечно, и слишком опасно. Кураторы, разумеется, не в курсе. Нет, буркнула я. Вот пусть так и остаётся. Неожиданно серьёзно заявил старик, заставив меня вскинуться от изумления: "Ты сильная девочка, волевая, упрямая. Только такая могла заставить подчиниться магию крови и на одном природном чутьье. А магию крови, смею надеяться, вам до сих пор не преподают провести такой сложный ритуал. Но будь осторожна, милая. Магия крови коварна, и зачастую дарует ложное ощущение могущества". Она будет тебя искушать, соблазнять, предлагать много разных благ, включая влияние на других разумных. Но этот путь ведёт в никуда, строго посмотрел на меня колдун. Рано или поздно он тебя уничтожит. Поэтому не рискуй больше, чем это необходимо, и запомни: магия крови запрещена не просто так. Я виновато вздохнула. Я понимаю, Эрт. у меня просто выхода другого не было это лишь слова сейчас пока ты не вошла во вкус они ещё сойдут в качестве оправдания в том числе и для твоих друзей которые судя по всему знают но ни за что тебя не выдадут это конечно похвально в тройке иначе и быть не должно но чем чаще ты будешь обращаться к этой силе тем сложнее перед ней будет устоять И тем труднее будет удержаться от соблазна сперва это разрушит тебя потом оно разрушит всех вас поэтому я и говорю тебе будь осторожна иначе эта магия вас уничтожит спасибо пробормотала я отводя глаза я услышала простите эрт неожиданно вмешался ник отвлекая от смешавшейся меня чужое внимание Можно задать вопрос. Конечно, легко улыбнулась магичка. Это очень хорошо, что у тебя появились вопросы. Скажите, а что увидели в лабиринте вы, когда туда спустились? Мы, ненадолго задумалась Эртатария. Да как сказать, ничего такого, чего не стоило бы ожидать. А повелителя вы убили? Нет, конечно. Да и зачем? Когда мы спустились на шестой уровень, там было более или менее спокойно. Что, совсем никакой нежити? Не поверила лидеру Феникса Фланка. Ну почему же? Нежить была и немало. Но повелитель, когда мы до него добрались, находился внутри усыпальницы вместе со свитой. А о том, что он вообще оттуда выходил, мы узнали, когда увидели раскрученные двери. Я шарашено моргнула. То есть он что, спал? Ну, скажем так, задремовал, ухмыльнулся ведьмак, выразительно потерев мозолистый кулак. Стоило подойти к дверям, как и измы само собой зашевелились, но жрец быстренько их усыпил и обновил печати, так что набить морду повелителю мы не успели. Зато нам удалось пройти по вашим следам вплоть до самого выхода и убедиться, что вы действительно там были. Кстати, он спохватился. И достав из-под плаща подозрительно знакомые ножны со следами зубов и когтей, торжественно положил их на стол. "Кажется, это ваше?" -ник недоверчиво достал из ножен целёхонький меч и вдруг улыбнулся так, словно после долгой разлуки встретил старого друга. "Спасибо, у меня с ним связано много хороших воспоминаний. Отличный клинок." -серьёзно кивнул Эрттария, нагрудник и остальные вещи Мы подбирать не стали, они в восстановлению не подлежат. А вот меч бросать на потеху нежете, не стоит, не теряй его больше, а оружие этого не любит. Спасибо, с чувством повторил Нашмак, поднимая на Феникса в горящий взгляд. Ладно, ребятки, с новой усмешкой поднялся ведьмак. С вами было весело, но пора и честь знать. Сестрёнка, пошли отсыпаться, мне то завтра уже в лагерь возвращаться. А я бы не хотел вторую ночь подряд тратить на всякие глупости. Да, нам пора, со вздохом поднялась Эртатария. Счастливо, детки. А вижу, вы уже притёрлись, так что желаю удачи. Надеюсь, когда вы станете постарше, мы ещё увидимся. Бывайте. Колдун же прежде чем уйти, внимательно оглядел нашу троицу, и на мгновение его глаза затуманились. Держитесь друг друга. странным, каким-то чужим голосом произнёс он: "Химера бьёрн измея. Нет уз крепче и сильнее, чем те, что связывают вас воедино. Цените свою силу, используйте ловкость, не забывайте про мудрость и никогда не предавайте друг друга, даже если весь мир пойдёт на вас войной". "Это что, пророчество?" Шёпотом спросила Ланка, когда колдун также внезапно отвернулся и скрылся в темноте следом за магичкой и ведьмаком. "Не знаю", так же тихо прошептала я. Вроде нигде не упоминалось, что Иван Нородо прорицатель. Но даже если это и так, мне кажется, что это хороший совет. Наверное, имеет смысл к нему прислушаться. Хотя что там колдун наговорил про зверей, я не очень-то поняла. Интересно. Кого из нас он назвал химерой? Ещё тише спросила ведьмачка, никс скептически поджал губы. Наверное, меня. С силой бьерна вроде и так всё ясно, а вот на змею нель похоже намного больше. Это ещё почему? Неподдельно удивилась я. Ты высокая, худая и умная, то есть мудрая. Силу мы без вариантов оставляем Ланке, поэтому остаётся только ловкость, и она, полагаю, по праву моя. Мы с Ланкой вынуждены кивнули, потому что решение и впрям выглядело логичным. Но тут Ник почесал подбородок, зевнул и со вздохом добавил: "А вообще, глупости это всё. Предсказание дело тёмное. Так что пошлите уже спать, а? На улице давно ночь, а нам опять завтра рано вставать. Нет, я-то проснусь нормально. Мне не впервой просыпаться с рассветом. А вот рыжик, когда я приду её будить". точно будет ворчать и наверняка попытается снова швырнуть в меня чем-нибудь тяжёлым а нечего было холодной водой мне в лицо брызгать как по сигналу зевнула следом за ним ланка и вообще в сказках красивых девушек будут поцелуем сейчас фыркнул мак делать мне больше нечего к тому же с водой гораздо эффективнее да и от тумака намного проще увернуться если стоять подальше от вас Фу на тебя, грубиян. Тут же насупилась ланка. Ничего ты в жизни не понимаешь. Вот именно, поддержала её я. И вообще, нету в тебе романтической жилки. Сухарь ты несчастный, Ник сготовностью осклабился. А мне так живётся неплохо. Так да иди печь топи, фыркнула я. Не то мы придём к тебе ночью вдвоём, греца. И вот тогда одним тумаком ты точно уже не отделаешься. Не говоря уж о том, что спать тебе придется на полу, на коврике, потому что теплую половину мы ни в жизнь тебе не отдадим. Изобразив на лице святой ужас, Маг ускорил шаг и похромал в сторону палатки, в полголоса жалуясь на судьбу и жестоких нас. Но вскоре мы с Ланкой его нагнали, так что в итоге печ топили все вместе, потому что у нас с Ником магия была заблокирована. И греть ее пришлось по старинке дровами, благо о них предусмотрительный Мак успел позаботиться заранее. А уже следующим утром нам стало известно, что жрец имени которого мы так и не узнали тихонько ушел до рассвета. Фениксы тоже собирались вскоре отбыть, но по просьбе куратора задержались, чтобы устроить один единственный показательный поединок, на который мы тоже с ребятами прибежали посмотреть. Потому что такое зрелище ни в коем случае нельзя пропускать, и оно действительно того стоило. Лично я ни на миг не пожалела, что мы опоздали на кухню и получили потом нагоняя от повара, потому что фениксы, ох, они впрямь по праву считались лучшими, а Эрта Тария в процессе боя наглядно продемонстрировала, почему их тройка получила такое необычное название — огромная огненная птица. взмывшая над её головой, чтобы сперва раскинуть крылья, а потом сложив их камнем рухнуть вниз, была воистину великолепна. Над толпой студентов пронёсся слаженный вздох, когда огненная торнадо в кашу перемолола и землю, и камни, и всё, что между ними, затесалось. Земля прогорела, наверное, на 3 локтя в глубину. Ни одной живой травинки в том месте больше не осталось. Причём Феникса Огневица под восторженные крики зрителей призывала еще трижды, и я бы ни за что себе не простила, если бы умудрилась это пропустить. Эрторин тоже нас поразил, продемонстрировав на пару с Ларуном такую фантастическую скорость и настолько красивый бой, что у нас студентов челюсти до земли отвисли, парни просто дар речи потеряли, когда увидели, на что в действительности способен хороший ведьмак. И я была готова поклясться, что по возвращении в академию весь третий курс с копом засядет в спортзале в попытке повторить то, что нам сегодня продемонстрировал этот необычный человек. Ну и наконец Эрт Нородо. Недаром его считали сильнейшим колдуном трех последних десятилетий. Если Эрта и Тария и ее братом я искренне восхищалась, то Эрт Нородо был достоин того, чтобы его боготворить. Честное слово, если бы у меня имелся хоть один шанс на исполнение своей заветной мечты, я бы прямо так с места выскочила бы в поле и принялась умолять Эртанородо взять меня в ученицы. Его невероятные щиты, богине, какие же сложными они были. Мне до такого уровня мастерства ещё расти и расти. И я даже чуть не заплакала, когда осознала, насколько же велика между нами разница. А когда колдун, явно желая поразить нас ещё больше, разложил один из своих щитов, тот, который стихийный, на составляющие, я его все забыла, как дышать. Оказывается, в нём было не один, а сразу 4 щита, вложенных один в другой, словно детали громадной головоломки. Потом колдун что-то сделал, и они плавным движением разделились, окружив его фигуру четырьмя разноцветными кольцами. затем каждая из них вспыхнула целым набором защитных и атакующих символов, а потом один за другим снова сложились в единую конструкцию и погасли, погрузив полигон в благоговейную тишину. Это был высший уровень мастерства, просто невероятное по сложности умение, показанное нам с нарочитой лёгкостью. Причём, если остальные могли оценить лишь зримую часть этих самых щитов, то я, находясь под прозрением, смогла увидеть больше, намного больше от самого первого момента, когда Эрт Нородо только-только начал активацию заклинаний, вплоть до того самого мига, пока последний символ на его великолепном, по-настоящему совершенном творении не погас. Неудивительно, что когда фениксы закончили и, выслушав продолжительные апации, все-таки ушли. Я ещё долго смотрела великому колдуну в спину, вспоминала его слова, пыталась мысленно воспроизвести то, что сейчас увидела, а когда с сожалением осознала, что для меня его уровень мастерства пока что недостижим, то мысленно поклялась, что обязательно научусь создавать нечто подобное. В лепёшку расшибусь, из библиотеки с утками вылезать не буду, но когда-нибудь сделаю себе точно такой же щит. и научусь обращаться с ним с такой же потрясающей лёгкостью, как уи сегодня продемонстрировал этот необычный, умнейший, поистине гениальный человек. Когда Фениксы покинули долину, наш лагерь словно вымер. Несколько дней студенты ходили притихшие, кажется, всё ещё находясь под впечатлением от знакомства. Ларун был занят в руинах Нолрох, кажется, проверяя работу подземного артефакта. Мы с ребятами по-прежнему с утра до ночи работали на кухне, остальные усиленно тренировались, всерьёз опасаясь, что из-за сбоя могут остаться без испытания. Но ко всеобщему облегчению, Ларун в итоге всё-таки разрешил им туда спуститься. Последнее прохождение лабиринта случилось буквально за несколько дней до окончания практики. И к счастью, на этот раз никто не пострадал. Если, конечно, не считать мелких порезов, ушибов и незначительных травм, с которыми быстро справились согнанные круином целители. Кажется, жрец и впрямь что-то там починил и приструнил вылезшую из своих нор межить, самую опасную отправил в спячку. Самую свирепую успокоил, поэтому, несмотря на все опасения, ничего страшного со студентами не произошло. Все восемь команд успешно туда вошли. Затем также благополучно оттуда выбрались все мы ларун, поворчав для приличия, в итоге всё же поставил зачёт. И всё бы было ничего, если бы буквально за день до нашего отъезда не произошло ещё одно событие, которого никто не ожидал.